Глава 30. Дипольд занял заранее выбранную позицию, самую подходящую для задуманного. Вроде бы и перед Альфредом, окруженным со всех сторон телохранителями, встал. Но так, что и деморграфского трубача тоже рукой подать. Святой отец с насмешливым удивлением произнес змеиный граф. Конь Альфреда, словно чувствуя настроение хозяина, аж пританцовывал перед Дипольдом. Право слова, не ожидал, не ожидал. Неужели везде Сущая имперской инквизиции Готова оказать услугу берландскому чернокнижнику И поспособствовать мне в поинсках Дипольда Гейнского Издевался мерзавец Чувствовал свою силу И откровенно издевался Но, похоже, пока только над незадачливым инквизитором А вот кто прячется под просторной черной накидкой Альфред, кажется, еще не сообразил Или все же сообразил Или нет «Ваша светлость! Нож!» Предупредил кто-то из бительных телохранителей «У него...» «Его нож в рукаве и кровь на плаще», — заприметил таки Марграфский пес, как предательский топорщится левый рукав. «Ну а свежую кровь, запятнавший инквизиторский плащ, то и вовсе мудрено не заметить». «Каратель!» — скинулся другой трабант. «Кольчуга на нем. «Вижу, вижу!» — просоединил Айфред. «Кольчушку под плащом и кровушку на плаще. И ножичек припрятанный тоже вижу». И «Интересно, с каких пор отцы инквизиторы разгуливают по императору?» Дорогам с разбойничьим оружием и проливают кровь. Разве это не запрещено вашим уставом? Дипольт искренне пожалел, что кривые плохо сбалансированные засапожники не предназначены для метания, а то бы стоило попытаться швырнуть в эти глумливые глаза под открытым забралом. Глядишь, и не увернулся бы марграф. И телохранители, кто знает, быть может, не успели бы прикрыть своего господина. Альфред быстро разгадал его мысли: Отдал бы ты мне свою ковырялку, святой отец. от нее все равно не будет. Только медленно, пожалуйста. Без резких движений. А потом поговорим об фальсграфе, если тебе есть что сказать. Да, и капюшончик, будь добр, сними перед моей светлостью. Я знаю, что вы, божьи каратели, своих лиц открывать не привыкли. Но здесь ни инквизиторские, ни имперские законы больше не действуют. Так что давай, давай, смелее. Не нужно меня злить. И главное, бежать не пытайся, святой отец. Не выйдет. Предупреждаю сразу. Любая глупая выходка с твоей стороны станет смертельным приговором для тех, кто стоит на площади у тебя за спиной. Это я обещаю и тебе, и им. Даю честное марграфское слово. Сказано это было громко, чтобы услышали все. И таким тоном, чтобы ни у кого не возникло сомнений. Слово свое Альфред сдержит непременно. Что ж, за спиной теполь стояли перепуганные нидербуржцы. А уж их-то жизнями пфальцграф не особенно дорожил. Все равно этот двуногий скот обречен. Но не верил Зипольд, что чернокнижник пощадит хоть кого-нибудь. Даже если Марграф не перебьет их сразу, прямо здесь, то отправит подыхать в темнице или в могилобор зала. «Ты ведь не хочешь погубить столько ни в чем не повинных людей, святой отец!» Расплылся в улыбке Альфреда Берландский. «Грех-то какой, а!» Зипольд кивнул и послушно поднял левую руку к коколю, расстегнут пуговицы и сбросит тяжелую плотную ткань с головы. Правый пфальцграф медленно, как простит, Силе. Вытягивал нож рукоятью вперед, но тому протягивал кому счел нужным сигнальщику с боевым рогом. Поскольку оберландский трубач находился сейчас к нему ближе прочих, ничего подозрительного в этом не было. Всадник, увидев безропотно сдаваемое оружие, наклонился в седле и тоже протянул левую руку, правый придерживая висевший на плече рог. Гейтский пальсграф скинул капюшон. Депольт! Ахнули вокруг. Его ожидания оправдались. Даже более чем. На миг Оберланд состолбень. На краткий миг, недостаточный для того, чтобы прорваться к Альфреду или Лебиусу, но вполне сгодившийся для другого, сверкнул на солнце подкинутый за сапожник. Правая ладонь по фальсграфа быстро и ловко перехватила оружие за рукоять. Теперь на сигнальщика было направлено заточенное лезвие. Левой рукой Диполь цепился в запястье изумленного трубача, дернул на себя, одновременно выбрасывая зажатый в кулаке нож вперед, сильно и резко ударил всадника под локоть. А берландец, суд подружно стиснув повод пальцами правой руки и упершись левой ногой в стремя, попытался усидеть в седле и уклониться от выпада Дипольда. Не вышло, Отточенная сталь легко вошла в броней бронёй подреберье. Короткий вскрик, короткий вскрик, и наездник, балансировавший на одном стремени, мешком повалился на землю вместе со своим сигнальным рогом. Оставив нож баку боку трубача и, оттолкнувшись ногой от упавшего тела, Дипольд сам вскочил в седло, дернул повод, разворачивался скакуна. Гикнул. Что было сил, саданул пятками по конским бокам. Сил было много, и силы эти с лихвой компенсировали отсутствие шпор. Рослый жеребец взял с места в карьер. в стороны испуганные лошади марграфской свиты. Дипоид стрелой пронесся мимо вражеских всадников, запоздало поворачивавших коней. Мимо застывших големов, мимо шарашенных копейщиков. Еще удар пятками, еще, еще крик, прямо в конские уши. Аберланд Аберландский жеребец мигом вынес фальзграфа с площади. Понес дальше, по опустевшему лабиринту путанных городских улочек. Крепкая рука наездника направляла направлялась кукуна к главным Дельбургским воротам. «Взять! Схватить!» — отчаянно завопил кто-то за спиной беглеца. Но то был не голос Марграфа и не крик Магиера. Дипольд не мог видеть, как Лебиус заступил дорогу погони, кинувшийся было за беглецом. Не видел он и того, как Альфред Чернокнижник повелительно взмахом руки остановил своих всадников. А состанавливал. садили коней, недоуменно переглядываясь, но не смея произнести ни слова. «Да чего же прыток все-таки этот дипольт?» Задумчиво прицокнул языком Альфред и повернулся к Магиеру. «Уже второго коня у меня уводит. Конократ прямо, а не благородный рыцарь». «Да, ваша светлость», — согласился Лебиус. «Он очень ловок и удачлив, и это лишний раз доказывает, что мы не ошиблись с выбором». Дипоид славный, наиболее подходящая кандидатура. Прагсбузец оборвал недоговоренную фразу на полусловие. Вокруг были люди, для чьих ушей не предназначались сокровенные тайны, объединявшие морграфы и Магие. Альфред, впрочем, прекрасно понял недосказанное. «Но не слишком ли Дипольт ловок и удачлив, Лифа?» «Не чрезмерно ли?» — прищурился змеиный граф. Во фрусе Альфреда слышалось любопытство и озабоченность и грозное предостережение. «Ты, помнится, предлагал мне отыскать Дипольда в Нидербурге, вывести его за городские стены, а уже там дать ему возможность сбежать. Таков был твой план?» «Вы правы, ваша светлость», — не посмел возразить Лебиус. «Но ведь ничего страшного не произошло. Присмотрщик получил необходимое распоряжение и кружит над городом. Ваши люди, оставленные на стенах и за стенами, предупреждены. Абфальсграф, он всего лишь несколько ускорил развитие событий. «Всего лишь? Несколько?» Альфред Криво усмехнулся. «Вообще-то, Диполь сегодня действовал иначе, чем ты запланировал. И знаешь, колдун, меня начинает беспокоить это его непредсказуемость. Позволю заметить вашу светлость. Дела обстоят вовсе не так плохо», осторожно ответил Лебиус. «Скорее, наоборот, Диполь оказывается еще более предсказуемым, чем я рассчитывал. Но здесь, на площади. Он всех нас застал врасплох. Он перехитрил и себя, и меня. Или... Погоди-ка, колдун. Альфред вперился тяжелым взглядом в смотровые прорези на магиерском капюшоне. Или ты все же ожидал от него чего-то подобного? Маграф нахмурил лоб, припоминая. А ведь в самом деле это ведь ты упросил меня взять в город сигнальщиков в парадных, а не в боевых одеждах. Ты посадил его на сильного коня, пригодного к дальней дороге. И именно по твоей просьбе я держал трубача возле нас. «Ну-ка, ну-ка, объясни, колдун. Я лишь стараюсь предусмотреть то, что может произойти. донеслось из-под капюшона. А произойти может всякое. Но чтобы не утраждать понапрасну ваша светлость и излишними утомительными подробностями обо всех возможных вариантах развития событий, впредь изволю утруждать. холодно велел Альфред. Я хочу знать все. Обо всех возможных вариантах и обо всех твоих планах. Ты понял меня, колдун? Да, ваша светлость. Покорно качнулся мгиерски куколь ты хорошо меня понял да ваша светлость правильно да ваша не дослушав альфред тронул коня